Стройная красавица с теплыми карими глазами смотрела на него из толпы справа. Их взгляды на мгновение встретились, и оба сразу почувствовали, что в жизни их вдруг завязался какой-то большой и крепкий узел. А ноги в золотых расшитых жемчугом И чьи тыгах медлительно выносили его на паперть, морозный, пахнущий дымком и пирогами воздух, радостно ворвался в его грудь и громко ликовала белая Москва бесчисленными, казалось, колоколами. Но кто это? Кто она?» — Царь, царь, царь! — затарахтел вдруг высохший в мумию жалкий юродивец Гриша под грязной холщовой рубахой, которого переливчато звенели цепи вериги. — Царь, Гриша, ты копеечку, а, царь! Все остановилось, чья-то рука сзади услужливо протянула Софьяновой кошель. И Алексей Михайлович, достав полтину, перекрестился на горящие среди голубого атласа неба золотые кресты и подал ее Грише. — Прими, Христа ради Гриша, — ласково сказал он. — И помолись о здравии моей, Марии Ильиничны. Захворала что-то моя голубушка. — Добро, добро! — закивал седой высохшей головой Гриша. — Я тебя не забываю. Будь надежен, добро, ты поезжай. — Прости, Христа ради Гриша, — сказал царь. — Ежели что понадобится, ты прямо иди ко мне безо всякого сумления. Скажешь там на крыльце, что сам, мол, царь велел. Прощай, родимый. «Прощай, царь, прощай, ничего, поезжай, ничего». Возок царский стоял уже у лестницы, как вдруг из толпы, которые осаживали стрельцы, к ногам царя бросился какой-то волосатый, худой весь синий оборванец. Сперва все испугались, не злоумышленник ли какой, но потом сообразили, что это челобитня, и челобитная часто могла быть некоторым пострашнее злоумышленника, и все только и ждали жеста царя, чтобы схватить дерзкого» царь надежа смилуйся завопил тот трка заморай я холоп стольника твоего пушкина но досадливо нахмурился алексей михайлович которому и неприятно была эта помеха и в то же время не хотелось ему испортить свою репутацию царя милостивого. — в бега ушел я было надонка заковать надрывно говорил оборванный тренка А как поглядел я разбой этот ихний до да самовластия, все сразу бросил и назад вот прибежал. А господин наш сам, знаешь, строгой, шкуру на кобыле спустит, в Сибирь сгноит. Смилуйся, государь. Сперва Тренку не поняли, а поняв изумились, до чего дошла дерзость в этом народе. Из-за такого пустяка дерзость остановить великого государя. Борис Иванович строго шагнул было вперед, но царь остановил его едва заметным движением руки. — С дону воротился, — сказал он. — Ну, пущай, там тебя в приказе опросят о донских делах, а я стольнику Пушкину скажу, чтобы он помиловал тебя. По винной головы, говорят, и меч не сечет, ну вот. Случилось то, чего тренка боялся пуще всего на свете. Он попал в тот приказ, от которого и скрывался он все эти долгие бездомные голодные месяцы, от которого и хотел он спастись под защиту царя. Царь-батюшка повалился он на затоптанную снегом и холодную паперть, но его уже забыли все, кроме стрельцов, которые быстро овладели им маленьким запуганным, как заяц. Алексея Михайловича усаживали в теплый возок его, народ повалился в снег. Поскакали вершники. «Берегись, гись!» Заколыхался тяжело возок, поскакала свита, встречные торопливо срывали шапки и падали ниц. Лицо царя было взволновано. С одной стороны тревога за Марию Линишну свою, с которой он прожил за милую душу столько лет, А с другой эти глаза, этот жуткий слепящий прорыв в какую-то новую неведомую жизнь. И кто, кто она? Спросить Бориса Ивановича негоже гоже. Ишь подумает, у самого жена больна, а он на чужих девок заглядывается. И не молоденький, дочери уж невесты. Да, но отказаться от нее, перерешить что-то уже от его воли независимое и решенное, это тоже немыслимо, так же, как немыслимо отказаться от солнца, от жизни. Кто, кто она? Да уж не наваждение ли, Господи, помилуй, испуганно подумал он, что такое, никогда со мной эдакого и не бывало. Господи, прости и помилуй. И скакали вершники и празднично ликовали в атласном небе колокола и чудесно пахло в морозном воздухе пирогами и тяжело переваливался возок с одного бока на другой по ухабам непомерным.